Могущество Коростылева Разрыли землю, поставили столб, протянули провод. Провод сворачивает Сережин двор и уходит в стену дома. В столовой на столике рядом с семафором стоит черный телефон. Это первый и единственный телефон на дальней улице, и принадлежит он Коростылеву. Ради Коростылева рыли землю, ставили столб, натягивали провод. Другие потому что могут без телефона, а Коростылев не может. Снимешь трубку и послушаешь. Невидимая женщина говорит «Станция». Коростылев приказывает командирским голосом «Ясный берег» или «Райком партии» или «Область дайте, трес совхозов». Сидит, качает длинной ногой и разговаривает в трубку. И никто в это время не должен его отвлекать, даже мама. А то зальется телефон дробным серебряным звоном. Сережа мчится, хватает трубку и кричит. «Я слушаю!» Голос трубки велит позвать Коростылева. Скольким людям требуется Коростылев? Лукьяночу и маме звонят редко, а Сереже и тете Паше никто никогда не звонит. Рано утром Коростылев отправляется в Ясный берег. Днем тетя Тося иногда завозит его домой обедать, а чаще не завозит. Мама звонит в Ясный берег, а ей говорят, что Коростылев на ферме и будет не скоро. Ясный берег ужасно большой. Сережа и не думал, что он такой большой, пока не поехал однажды с Коростылевым и тетей Тосей на газики по коростылевским делам. Уже они ездили, ездили. Громадные просторы бросались навстречу газику и распахивались по обе стороны. Громадные просторы осенних лугов, с высокими-высокими стогами, уходящими к краю земли в бледно-лиловую дымку желтого жневья и черной бархатной пахоты, кое-где тонко разлинованной ярко-зелеными линиями всходов. Лились и скрещивались, как серые ленты, бесконечные дороги. По ним бежали грузовики, тракторы тащили прицепы с четырехугольными шапками сена. Сережа спрашивал, «А теперь это что?» И все ему отвечали, «Ясный берег». Затерянные в просторах далеко друг от друга стояли три фермы. Три нагромождения построек. При одной ферме толстенная силостная башня, при другой сараи с машинами. В мастерской шипит сверло и жужжит паяльная лампа. В черной глубине кузницы летят огненные искры, стучит молот. И отовсюду выходят люди, здороваются с Коростылевым. А он осматривает, расспрашивает, дает распоряжение, потом садится в газик и едет дальше. Понятно, почему он вечно спешит в Ясный Берег. Как они будут знать, что им делать, если он не приедет и не скажет? На фермах очень много животных. Свиней, овец, кур, гусей. Но больше всего коров. Пока было тепло, коровы жили на воле, на пастбище. До сих пор там навесы, под которыми они ночевали в плохую погоду. Сейчас коровы на скотных дворах. Стоят смирно рядышком, прикованные цепями за рога к деревянной балке и едят из длинной кормушки, обмахиваясь хвостами. Ведут они себя не очень-то прилично. Все время за ними убирает навоз. Сереже совестно было смотреть, как бесстыдно себя ведут коровы. За руку с Коростылевым он проходил по мокрым мосткам вдоль скотного двора, не поднимая глаз. Коростылев не обращал внимания на неприличие, хлопал коров по пестрым спинам и распоряжался. Одна женщина с ним чего-то заспорила. Он оборвал спорт, сказав «Ну-ну, делайте давайте!» И женщина умолкла и пошла делать, что он велел. На другую женщину, в такой же синей шапке с помпоном, как у мамы, он кричал. «Кто же за это отвечает, в конце концов? Неужели даже за такую ерунду я должен отвечать?» Она стояла перед ним расстроена и повторяла. «Как я упустила из виду, как не сообразила, сама не понимаю". Откуда-то взялся Лукьяноч с бумажкой в руках, дал Коростылёву вечное перо и сказал, подпишите. Коростылёв еще не докричал и ответил, ладно, потом. Лукьяноч сказал, что значит потом, мне же не дадут без вашей подписи, а людям зарплату надо получать. Вот как, если Коростылёв не подпишет бумажку, то они и зарплаты не получат. А когда Сережа и Коростылев шли, пробираясь между навозными лужами, к ожидавшему их газику, дорогу преградил молодой парень, одетый роскошно, в низеньких резиновых сапогах и в кожаной курточке с блестящими пуговицами. «Дмитрий Корнеевич», — сказал он, — «что же мне теперь предпринимать? Они площади не дают, Дмитрий Корнеевич». «А ты считал», — спросил Коростылев отрывисто, — «тебе там котач приготовлен?» У меня крах личной жизни, сказал парень. Дмитрий Корнеевич, отмените приказ. Раньше думать надо было, сказал Коростылев еще отрывисто. Голова есть на плечах? Думал бы головой. Дмитрий Корнеевич, я вас прошу, как человек человека, поняли вы? Не имею опыта, Дмитрий Корнеевич, не вник в эти взаимоотношения. А левачить вник? спросил Коростылев, потемнев лицом. Бросать доверенный участок и дезертировать налево есть опыт? Он хотел идти. Дмитрий Корнеевич, не отцеплялся парень. Дмитрий Корнеевич, проявите чуткость. Дайте возможность загладить. Я признаю ошибку. Допустите стать на работу, Дмитрий Корнеевич. Но учти, грозно обернулся Коростылев, есть еще хоть один раз? Да на что они мне сдались, Дмитрий Корнеевич? Они только койку обещают, и то в перспективе. Я на них плевал, Дмитрий Корнеевич. «Эгоист собачий!» — сказал Коростылев. «Индивидуалист, сукин сын! Последний раз! Иди работай! Черт с тобой!» «Есть идти работать!» — проворно отозвался парень и пошел прочь, подмигивая девушке в платочке, которая стояла поодаль. «Не для тебя отменю, для Тани! Ей спасибо скажи, что тебя полюбила!» — крикнул Коростылев и тоже подмигнул девушке, уходя. А девушка и парень смотрели на него, взявшись за руки, искаля белые зубы. Вот какой Коростылев. Захоти он, парню и Тане было бы плохо. Но он этого не захотел, потому что он не только всемогущий, но и добрый. Он сделал так, что они рады и смеются. Как Сережа не гордится, что у него такой Коростылев? Ясно, что Коростылев умнее всех и лучше всех, раз его поставили над всеми.